Глава двадцать пятая. Честный обмен. Когда Рика добрался до командного центра станции, то Юджину, как оказалось, тоже было что рассказать. После того, как реактор был включен, а системы начали загружаться, Юджину на всех экранах выбило предупреждение, что данная станция находится под арестом и бла-бла-бла. Так что Рика чуть опоздал с этой новостью. Юджин в центре и Хараньяка на ракете активно обсуждали, что это может значить и чем им грозит. Рика же это обсуждение пропустил, так как находился на общем канале, а соратники общались на одном из своих закодированных. И коню понятно, что это все из-за Джампера. Нас вычислили. Закончил фразу Юджин, когда Рика вошел в центр. Добыть да этого не может. Парни на Кади трудятся во все и ничего не говорили о том, что к ним кто-то заявлялся. Корпораты наверняка думают, что я до сих пор там. Да и ракотмы нигде не должны были засветить. Ага, сыкавались чертовы дюжины с станцией, привезли беженцев с бастана. О, видишь, опять эти беженцы. Говорил же, это ваша благотворительность до да добра не доведет. Да при чем тут беженцы? Проблема не в нас, а в черном Джеке. Его взяли первым, следовательно, засветили с ним мы, а он. Может заказчик сдал, может Джек продал что-то такое, из-за чего на него лягаво и вышли. В конце концов, черный Джек много с кем работал. Может быть, он попал за месть по делу с нами вообще никак не связанному. <эрочки> э, нет, вон, так корпоратка неспроста нас достает. Может она Джека и сдала. Никого она не сдавала. И более того, та корпоратка к нашим проблемам вообще не имеет никакого отношения. Так, а ты откуда знаешь? говорил с ней. По да чёртам, Ирика нашла. Повторяю, она к нашим проблемам отношения не имеет. Более того, это наш текущий работодатель. Чего? Какой ещё работодатель? возмутился Ехоряка и, и Юджан. Именно ей нужен таракан, который находится в Трюме Ракота. Но, значит, она издала Джека. Да с чего ты взял? Как это вообще связано? Не хотел платить. Сдала Джека. Что за чушь? Она даже не в курсе была, добыли мы таракана или нет. Зачем было сдавать Джека раньше, чем он сообщил бы, что ему груз доставили? Павали. Я без Понятия, чего там эти хитро сделанные корпораты себе думают. Да успокойся ты. Кто сдал Джека и по поводу чего мы понятия не имеем. И вообще то, что Джек за решеткой, к нам отношения не имеет. Во всяком случае, пока. Именно что пока. Отдадим таракана и она нас сдаст. Точно вам говорю. Меня не провести. Так с этим спорить бесполезно. Вздохнул Юджин и повернулся к Рика. Что она ещё рассказала? Рассказала о том, что Джека повязали. За что? Она без понятия, но уверена, что поймали его ментеловцы. Ментеловцы. Да быть не может. Точно, это из-за джемпера. Вряд ли. Уверен, если бы речь шла о нападении на джемпер, подняли бы такой хай, что мы бы где-то об этом услышали. Да и за нами бы начали охотиться. Мне так хочется. Поверь, это так мелочи жизни. Уж я-то знаю, каково это, когда тебя гоняют все кому не лень. Юджен повернулся к Рику и кивнул. Давай, продолжай. Ну и плохая новость заключается в том, что дело, за которое попал Джек, и наше тоже. Корпоратка сказала, нас тоже ищут. А? Что я говорил? Ты да помолчи ты. О подробности этого дела она знает? Может, мы вообще как свидетели идём, а не как подозреваемые? Нет, подробности она не знает. И насчёт свидетелей нет. Вряд ли она может так повести. Значит, коллегам лучше не попадаться. Нужно залечь на дно. Именно. И я с ней договорился. Мы отдаём ей таракана Катихумина. И да, и я о нём ей рассказал. И что она предлагает? А бы शायद надёжное убежище. Сможем там пересидеть, пока всё не уляжется. Убежище? Да накинет нас стоит только отдать трофей. А у тебя есть другие предложения? Есть. Предлагаю свалить куда подальше. Вон, корабль, координаты которого нам от пиратов достались проверить. Там как раз ВКС поуменьшилась. Ха, тоже верно. Систему у черта на рогах, там нас искать точно не будут. Попробуем добраться до корабля, починить его. Чем? У нас даже на ремонт ракота нет оборудования, ни запчастей, ни установок. Тогда обменяем всё на необходимое у этой твоей корпоратки. С деньгами у нас вроде как в порядке, а вот с железом. Составим список всего, что нам нужно для ремонта, плюс всё то, что понадобится для взлома корабля. Мы отдаём тараканы Катихумина, они нам всё по списку. Поменяемся и свалим к чёрту. Сейчас багрим весь хлам. Что у нас собрался? Не думаю, что тут кому-то интересно брюлики или шкура с хруста. Радовать за бесценок не охота. Так-то, я планировал отдать всё под реализацию Чёрному Джеку. Можем попробовать копарадки скинуть. Можем. Если получится, <сétape> <сétape> <сétape> <сétape> вообще отлично. Сбросим весь хлам и свалим куда подальше. А морго? А что, морго? Подождёт нас? Или же, если наконец появится, пусть в темпе летит к нам. А можем мы по пути подобрать Марго тоже куда-то запропастилась. Не мне, в свете того, что Джека корпоратов скрутили, кажется, что и у неё проблема. Думаешь, всё-таки джампер? Чёрт. Без понятия. Да что будем делать? Что ж, попробуем сделать так, как ты предлагаешь. Выменяем трофею корпоратки на нужное нам оборудование и свалим. Опасная это лететь к ним. Кто сказал, что нас вообще отпустят? Мы не летим к корпоратам. Я договорился о встрече на станции. Какой ещё станции? В пяти прыжках отсюда, небольшая развлекательная станция для шахтёров и старателей. Так себе идея. Нас там могут принять. Может, лучше на какую-нибудь луне, пустынной планете просто в космосе? Мы им сбросим контейнер с грузом, и они нам голову открутят. Нет уж. Такое лучше проворачивать именно на станции, без личных встреч. Я договорился с ними на личной встрече. Ну и зачем? За тем, что корпоратка ещё и информацию соберёт насчёт того, что случилось с Джеком, и почему ищут нас. На станции сможем спокойно, не привлекая лишнего внимания, передать их груз, забрать свой. Ну и пришить нас не получится на станции куча свидетелей. Ха, молодец, головастый. Я бы поспорил на этот счёт. Сержа, в космосе встретиться как по мне безопаснее. Ну так уже определились? Менять условия поздно, мы уже на станции, произведём обмен. Что ж, ладно. У нас, как погляжу, особо выбора и нет. Коряка, подлетай ближе, мы сейчас выдвинемся к тебе. Принял. Надоедливая трель будильника заставила Рика открыть глаза. А, чёрт. Его смену. Не стоило ковыряться с тем чертовым щитком столько времени. Прав был Хароняка. Нужно было идти спать. Теперь щиток так и остался недоделанным, и Рика не выспался. На дел нет ничего. Нужно идти на мостик подменять Юджина. Тут уже больше двенадцати часов в пилотском кресле. Рика добрался до мостика, плюхнулся в кресло второго пилота. Ну что, можешь идти спать. Но тут будто его и не слышал, сидел, разглядывая ту самую трофейную винтовку, которую Рика обнаружил на рейдере. Йоджен, а? Тот перевел взгляд на Рика, глядел он так, будто не понимает, где находится, но все же глаза его сфокусировались, а в них появилось понимание. Йоджен, ты с этой пушкой словно больной, оставь ее уже в покое. Ну, ты же же мою сломал, или все же не сломал? В жизни не поверю, что ты нашёл точно такую же. Да ещё и где? На рейдере наёмников. А что такого? Там была солидная коллекция оружия. И вообще, не только ведь у тебя у одного такая пушка может быть. Не только. Словно о чём-то задумавшись, автоматически повторил Юджен, продолжая осмотр оружия. Нет, всё-таки это не моя пушка. Но если ты действительно нашёл её на рейдере, Чёрт, да сколько раз можно тебе говорить? Да, нашёл. Да на рейдере. Там много чего было: оружие, какие-то устройства. О, да, устройства. ПМС, например. Чего? ПМС полевая мобильная станция. Эта штука просто незаменима для тех, кто пользуется энергооружием. Да? Заинтересовался Рика, ведь его любимый пистолет тоже был далеко не кинетическим. А что это твой ПМС сделает? Да что угодно. Может перенастроить пушку, найти и устранить неисправности, может помочь модифицировать оружие. Что? И мой пистолет можно модифицировать? Что можно сделать? Ну, как вариант, расширить магазин или же заменить приёмник под более мощный аккумулятор. Далее можно будет пушку настроить под новый заряд. Как это? или увеличить мощность выстрела, или же отрегулировать датчик заряда, чтобы пистолет понимал, что у него теперь больше запас энергии, чем раньше. Клево, я бы этим занялся. Мне моя пушка нравится безумно, но вот с запасом выстрелов беда. Чуть что, сразу перезарядка. Можно будет попробовать модифицировать, если твоя корпоративная подружка привезет все, что я заказал. А она тут при чем? Нахмурился Рика, даже пропустив мимо ушей подружку. Видишь ли, к ПМС нужны еще два отдельных модуля. Первый нечто вроде 3D-принтера, с помощью которого можно распечатать новые детали. Ну а второй это вроде как проектировщик, на котором эти самые детали можно спроектировать и провести тест-драйв. А, так что ПМС этот сейчас может делать? Ремонт произвести и перенастройку. Не густо. Ну. Учитывая, сколько за это дерут криворуки и увольня на станциях, очень даже полезная штука. Ладно, как скажешь. А чего ты там, кстати, корпоратам еще ну заказывал? Рика открыл список и принялся его изучать. Весь файл он просто переслал своей визовье. Она буквально через десять минут откликнулась и сообщила, что такой обмен ее всецело устраивает. Рика тогда сильно удивился, но Юджен пояснил, что корпораты все эти штуковины могут найти гораздо дешевле, и предоставив старателям всё это железо, они серьёзно сэкономят, чем в чём случае, если бы заплатили за таракана деньгами. Плюс ещё ведь неизвестно, какой кусок себе отчепнул Джак как посредник. Так что Рика листал список, пока не наткнулся на один странный пункт. Репка? А это ещё что такое? Фактический оружейный стол позволяет работать с оружием, чинить, модифицировать. Ты же то же самое по МС рассказывал. ПМС для энергопушек, репка для кинетики. Понятно. Ещё есть орбита. Это ещё что за хрень? А это уже для транспорта. Ну, как можно клепать и оружейные части, броню? А, вот это уже полезно. Ну вот, значит, обзаведемся всеми этими штуками, и будет не жизнь, а малина. Как скажешь. Рика активировал свой терминал, принялся что-то проверять и высчитывать. Юджин же вернулся к осмотру винтовки. Он делал это так, будто впервые ее увидел, чем разозлил Рика. Боже мой, ты долго на нее пялиться будешь? Что? Ты с этой винтовкой нянчишься так, будто тебе её Дед Мороз подарил? Пушка как пушка, чего с ней столько возиться? Видишь ли, это настоящий эксклюзив. В каком смысле? Такую пушку не купишь на рынке или в оружейном магазине. Но ну и где её достать тогда? Самому собрать? Обычная плазменная винтовка, ну, если можно столь мощную штуку назвать обычной. Насколько знаю, их и так сложно купить. Это да, плазменная винтовка не игрушка. Такие игрушки есть только у ВКС и нескольких корпораций, причём у последних образцы намного слабее. Или мощность ниже, или заряда хватает всего на. Брось. Ты уверен, что на чёрном рынке можно найти винтовку ВКС было бы желание. Можно, но не такую. Да чем чёрт возьми она такая особенная? Подобную штуку выдают только боевым офицерам ВКС, причём не всем, а офицерам специальных подразделений. Ха. И откуда тогда у тебя такая пушка? Долгая история. Я бы послушал. Рика Я сейчас не в духе об этом говорить. Ладно, как скажешь. Стоп. Что? Ты сказал, что такие винтовки выдают только офицерам ВКС? Да. И ты точно уверен, что это именно такая винтовка? Абсолютно. Тогда вопрос, откуда она взялась на корабле наёмников? Ну, значит, кто-то из наёмников был офицером ВКС. Южин удивлённо уставился на Рика. Получается, среди наёмников был действующий офицер ВКС? А. <свят> ну да, похоже на то. Вот же чёрт. В голову Рика тут же полезли версии произошедшего. Что если никакого заказчика не было, и офицер ВКС охотился именно за ним, Рика? <свят> Вижу, ты уже опять начал себя накручивать. Успокойся. Может, владелец винтовки отжал её у офицера? Может быть, умудрился-таки как-то купить. Вариантов масса. Да и вообще, что бы офицер ВКС делал на корабле с наёмниками? Работал под прикрытием и взял с собой пушку, которую знающий человек может опознать и определить, кому такая пушка может принадлежать. Брось. Рика подобный аргумент несколько успокоил. Ладно, действительно, что-то я заигрался с этой пушкой. Пойду спать. Сколько там до следующего прыжка? Минут пять, и мы окажемся в нужной системе. Отлично. И сколько до станции добираться? Часа четыре, не меньше. А, черт! Ну что там еще? Похоже, трансязыковый адаптер сломался, ну или начал барахлить. С чего ты взял? Да ты посмотри на название станции. Аломба Лумбада Омна Мупана Пунду Поспа Сорла. И что? Как это что? Вообще название не смущает? <смех> Нет, вполне обычное название. Ни хрен а себе обычное. Я думал, это колдунство какое-то. Признесешь и гравипривод взорвется. Нет, это имя владельца. Боже, родители его ненавидели. Для местных такое имя это норма. Этот сектор и эта система аграрные. Здесь большинство в своем выходе с земли осели с африканского континента, если говорить точно. И что, у африканцев была любовь к подобным именам, которые хрен запомнишь? Нет, это уже местные начали так баловаться. Зачем? Для чего? На хуй чёрт так изгаляться? У них есть традиция использовать имена предков в своём имени. Плюс высокая рождаемость попросту нивелирует возможность идентифицировать человека по имени и фамилии. Если бы местно использовали привычные для нас имена и фамилии, то, к примеру, Джона Фрика, тут бы нашлось несколько тысяч. Попробуй среди них найти нужного. Подать и рождение? Окей, несколько сотен. Черт, но ну каждый раз произносить все это абракадабру терпения не хватит. У местных хватает. Кто вообще этот Обла Момба? Аломба Аломбаза -да Омна. Борода, прошу, хватит. Это первый президент местной независимой колонизированной планеты, из которой впоследствии и разросся весь этот сектор. Понятно. Ладно, я пошёл спать. Юджен хлопнул Рика по плечу. И помни, местные очень не любят, когда их имена коверкают или сокращают. Так что не нарвись на неприятности. Они нам ни к чему. Понял. Пока корабль готовился к прыжку, совершал его, затем на всех парах летел к станции. Рика старательно заучивал полное имя первого президента, в честь которого и назвали станцию. Действительно, как и сказал Юджин, не хватало еще посориться с местными из-за такой фигни. Им сейчас и так неприятностей хватает, не зачем плодить новое. Внимание, неизвестный корабль, идентифицируйте себя. Вызов на общем канале прозвучал так неожиданно, что Рика чуть не подпрыгнул и сбился в очередной раз бубня длинное название станции. Говорит ракот: "Прошу разрешения на посадку. Передаю идентификатор, прошу подтвердить". Как приняли? Аломбалумбада омному пана Пундупоспос орла. Идентификатор принят. Несколько недовольно отозвался оператор. Неужели Рика где-то сплоховал и такие ошибся произнося имя? Цель визита отдых, развлечения, покупки. Как долго планируете пробыть на станции? Пару дней. Ожидайте разрешения на посадку, сказал оператор и отключился. Ожидание слишком затянулось. До станции уже было всего ничего, а оператор так и не соизволил выйти на связь и сообщить номер посадочной площадки. Рика это порядочно нервировало. Но ещё бы подобного разгильдяйства он не встречал вообще нигде. Наконец, не выдержав, он активировал связь. Аломба Лумбада Омна Мупана Пунду Поспа Сорла, прошу выйти на связь. Аломба Лумбада Омна Мупана Пунду Поспа Сорла, требуется подтверждение на посадку. Аломба Лумбада Омна. А великим Будду отец косы травы. На кот черт ахтероротить? Э, в каком смысле? На кот черт ты бы вторишь полное название станций. Ну скажи ты Аломба к примеру или Орла. Э, не идиоты назвали. Другие идиоты теперь тараторят как попугаи. А буду. Где ты их берёшь и почему присылаешь сюда? Так что насчёт посадки? А Ломба-лумбада? Хорошо, называй станцию Ломба. Так это делают все нормальные люди. Хорошо, понял. Ну, Юджан, ну козли на, блин. Как же надоели эти его шуточки. Так какая у меня платформа? Посадочная платформа любая, с первой по сорок четвертую. Садись на свободную. Ты что, впервые в космосе? Нет. Что-то не верится. Все, садись на гребаную площадку и свали из эфира. Клянусь, буду. Если ты еще раз произнесешь это тряплятое имя, я турну тебя со станции. И смотри там, не снеси уже севшие корабли. Если бы собеседник видел Рика, он бы заметил, как тот покраснел. Еще бы. Протаранить стоящие на платформах корабли во время посадки – это позор. После такого нечего и думать даже о временной и первичной сертификации пилота за штурвалом космического корабля таким недотёпом нечего делать. Рика, перебирая варианты мести Юджину, повёл ракет к свободной седьмой посадочной платформе станции Аломба Лумба, то есть Аломпа.